Глава десятая. «Сомнения». Ромка с легким сердцем возвращался назад. В наволочке было полно травы, земля и опилки, а в кармане в тряпочке зловонный артефакт. Конистра будет доволен», — думал Ромка, жуя ореховый батончик, который полностью перестал горчить и был сладким и ароматным. Артефакт есть, теперь можно пойти и открыть это самое убежище, и пусть вояки выйдут и убьют Гнус, чтобы он не мешал ему, Ромке, жить. Тот кусочек зеленого счастья, которое он забрал с собой, после стольких месяцев черноты, казалось, убрал с него тяжелые рамки обязательств быть все время настороженным и подозрительным. В противовес черной были, в которую превратился пустой город. Появилось нечто легкое, непрестающее с распросами, доверчивое и умеющее радоваться самому себе, не оглядываясь на тех, кто может растоптать, поджечь и еще хуже сделать как гнус. Убить до самых корней и глубже, оборвав жизнь не только на сейчас, но и на много лет вперед. Возможно, даже навсегда. Он нес с собой кусочек самой жизни, как она и задумывалась. У Ромки появилось глубинное ощущение родства с этой самой зеленкой. Он в силу возраста не мог осознать это чувство. Но оно дало ему какой-то толчок изнутри, словно семя, лежащее в темноте в сухой земле и не видящее в себе смысла, напитало водой. И теперь в нем неотвратимо просыпался уже другой, активный и не имеющий обратного хода механизм жизни. Достаточно быстро дойдя до колодца, он незамедлительно нырнул туда и полез по трубам, спрятав банку в наволочку и аккуратно толкая ее перед собой. Это было не очень удобно, но стеклянная банка со сверчком была слишком ценным грузом, чтобы позволить ей разбиться. Доползя наконец-то до застрявшего робота, чей свет с головной части был, видимо, включен постоянно, Ромка поприветствовал его. «Здорово, канистра!» Робот отозвался не сразу, а через секунд пять. Это немного встревожило Ромку. Оказывается, он уже ждал общения с Алексеем. «Привет, Рома, привет! Заждался я тебя. Как сходил?» — вежливо поинтересовался голос. «Я? Охренеешь! На!» Он, нисколько уже не боясь, сунул ему под нос между трубами банку со сверчком. «Класс!» — восхитился робот почти искренне. «А ты артефакт-то нашел, Ром?» — стараясь скрыть волнение, спросил голос. «Ну, конечно!» — Ромка хотел от души добавить слово «канистра», но сейчас он немного смутился и заменил «канистру» на человеческое имя. «Алексей, ты за кого меня принимаешь? Я тебе что, шулерок на ниточках, что ли? Пацан сказал, пацан сделал. На!» Он сунул ему под нос тряпочку, в которой был завёрнут кожаный мешочек. «Разверни-ка, Ром, мало ли что», — попросил Алексей. «Вот ты, как тебя там?» — разыгрывая недовольство, начал Ромка. «Преодолев брезгливость...» Он с некоторым трудом открыл руками мешочек и достал оттуда артефакт, сам впервые разглядывая его в свете фонарей робота. «Там красиво сейчас, возле дома того. Зеленое все, трава. Вон сверчок живой остался. Сверчок — это же мечта любого француза», — наставническим тоном проговорил он однажды внушенную ему мысль. «Все вижу, Ром». «Отлично! Ты большой молодец!» — искренне похвалил его Алексей. «А ты знаешь, что я надумал?» Уже нисколько не опасаясь за себя, расположился сбоку от головы и в прямой досягаемости рук боевого робота пацан. «Я тебе помогу! Понял?» Ответ Алексея почти заглушил грохот удара и рев чудовища, вырвавшееся из динамиков устройства. «Ага, понял, Ром, спасибо!» Наконец выделился голос оператора, который, очевидно, повторил это второй раз. «Это чё у тебя там?» – обомлел мальчишка. «Это Гнус, Ром. Он у меня в соседней комнате, в кухне, дверь хочет вышибить», – почти спокойно ответил Алексей. Ромка вдруг как-то притих. Гнуса он видел и представлял просто бредущими или едущими куда-то в транспорте людьми, которые в принципе ничем особо не отличались от обычных людей. Но тут удары были какими-то особенными, страшными, полными ярости и жуткого, словно специально пытающегося испугать какого-то неестественного синтетического рёва. «Это чё, он у тебя постоянно так ломится?» «Нет, сегодня только начал. Отдохнёт немного и опять ломится». Улучив момент в коротком промежутке тишины, ответил Алексей. Снова раздался рёв и грохот. «Я тут его дружка, пока тебя не было, по частям сжёг в коридоре. Они на меня засаду делали. Я же говорил тебе, что меня обложили, взять хотят». Снова рев испаренный грохот, как будто бы двух ударов, почти одновременных. «Или не говорил?» — закончил фразу Алексей. «Фигасия!» — невольно зауважав теперь собеседника, негромко сказал пацан. «А тебе это? Сколько лет?» — неуверенно шмыгнув носом, спросил Ромка. Тварь с той стороны вдруг прекратила штурм и затихла. Фух! Передали выдох облегчения динамики робота. Видно было, что и ему этот концерт здорово действовал на нервы. «Старый я уже, Ром, 37 мне, почти 38». «Ты седой, наверное, уже, что ли? Ты старый дед, получается, уже. Печень, наверное, болит?» – спросил Ромка. В его памяти все, кому было около этого возраста, были седые, грязные и через одного болела печень или не было пальцев на руках или на ногах. Хотя он про возраст и не спрашивал, но представлял это примерно так. Алексей беззвучно усмехнулся от такого наивного предположения касательно него. «Нет, Ром, не болит». «А, а что этого не сожжешь, который дверь ломит?» «Этого не могу. Тут сложная история. Они сейчас разные все. Я даже не знаю, как выглядят. На окне у меня штопанный какой-то, которого сжег, растекался, как сопля. Тот, который дверь ломает, вообще не представляю, как выглядит, но бьет в двери, как будто копытом», — ответил Алексей. «Штопанный», — рассмеялся мальчишка. «Это ты хорошо ему погремуху дал». «А я тебя канистра называю, а ты, оказывается, дед», — продолжил смеяться пацан. «Ну, не такой уж я и дед», — возразил, пользуясь расположением пацана Алексей. «Печень же еще не болит. Я вроде как дядька получаюсь. Дядя Леша, если что». «Ага, а этого, который растекался, как назвал?» — предвкушая несложную шутку, спросил Ромка. Того, которого спалил... «Сыкло!» Ромко звонко и искренне засмеялся, откинувшись назад в тесноте бетонного лаза. Эти шутки вполне были в его стиле, простые и понятные, подчеркивающие превосходство говорившего над потерпевшими. «А этот, который ломится, этого как?» «Тут не знаю, Ром. Думал, ты придешь, скажешь». По возможности весело ответил Алексей. «Ага», — с удовольствием согласился мальчуган и задумался, а потом посерьезнел. «То, что сейчас происходило, объединяло. Общий враг, общие интересы и дело, и, возможно, в дальнейшем общий котел. Вот ему даже перепал артефакт. Это вполне катило на какую-никакую, но собственную бригаду». «Вот только он, Ромка, какое место будет занимать в ней? Среди таких вот стариков? В общем-то, неплохих, как кажется. Если что, и пару подзатыльников он от него потерпит, если по делу. А если те, которых он выпустит, начнут его кошмарить? Неуважительного отношения к себе он терпеть не хочет и не будет». Это он твердо понимал, что лучше их оставить там, под землей, чем терпеть и получать от них здесь. «Ладно, надо подумать», — негромко сказал Ромка. «Пойду сверчка располагать. Устал». На самом деле Ромка не устал, просто ему действительно надо подумать. В его жизни может опять все перемениться. То, что жить с Гнусом он теперь не согласится, это факт. Слишком больно ему вдруг показалось представить черную, рассыпающуюся траву возле того дома, вместо яркого, мягкого и ароматного зеленого ковра. Этот уголок его внезапной чистой радости. Но что делать с теми людьми, которых он выпустит из убежища? Это же здоровые лбы. Они будут бить, в случае чего почти насмерть. Этого Ромка не хотел». Это пахло очередным обидным обманом, когда он к кому-то по-хорошему, а ему в ответ зуботычину, да такую, от которой не получается сразу подняться. Он тяжело вздохнул, аккуратно распаковывая наволочку справа от кровати, расположенной на трубах. Под многослойным картоном на трубах, служившим ему матрацем, на полу, возле входа в лаз, высыпал принесенную землю, траву и опилки. Сразу же запахло той самой поляной, приятной и свежей. Аккуратно открыл крышку банки и поставил ее боком, позволяя сверчку или остаться там в траве, или выбраться наружу. Несколько минут любовался на него, сидящего неподвижно, но шевелящего усами, привыкающего к новой обстановке. Захотелось есть. Вылез из-под труб, боязливо поглядывая под ноги. Как бы сверчок со страху не выпрыгнул прямо на пол. Но вроде нет, не выпрыгивает. Успокоился. Предварительно подумал, что было бы ему сейчас уместнее слопать. Определился с меню. Привычными и знакомыми движениями принялся за приготовление еды, которую сможет спокойно съесть один, досыто и не спеша. Алексей, пользуясь тем, что Ромка взял паузу, героически отыграв невозмутимого и веселого, тоже решил перекусить. Тут тварь, что подтекала из-под дверей, Он методично, утопая в синеватом дыму, сжег ранее на импровизированном подносе по частям. Издав в начале экзекуции всего пару жалобных звуков, она замолчала. Возможно, экономила силы, возможно, действительно вышла из строя, потеряв возможность выполнить задуманное. Зато то, что находилось на кухне, билось с лошадиной силой в двери, используя то ли деревянный молоток, то ли голову, то ли копыта. Непонятно, но сила у удара была пугающая. Одно только немного обнадеживало Алексея, что при такой ярости и силе гнус должен тратить кучу энергии, а восстанавливать ее вроде как ниоткуда. Хотя, может, сыкло и сдохло не просто так, может, перекачал с нее жизнь тот, что заперт в столовке. В любом случае, проверять потекшего Алексей не планировал. Интереса открывать дверь комнаты не было, как и прежде. Но как теперь поторопить пацана спасать людей? И как он будет вытаскивать робота? Как именно застрял БР? Насколько плотно? Хватит ли у мальчишки сил и соображения вытащить такую машину из лаза? Алексей взял бутылку воды и рюкзак с провиантом, который он уже привык носить с собой, чтобы гнус не испортил его свойства, и подошел к зарешеченному окну первой комнаты. Убрал ведро с подоконника, содержимое которого постарело на годы и потеряло всякие начальные свойства. Глотнул из бутылки воды. «Теперь ты штопанный, а не попугайчик, понял?» Сказал он негромко, думая о чем-то своем, без всякого юмора к сидящему снаружи гнусу. Затем обернулся и быстро прошел в операторскую. Надо уладить два момента. Сообщить выжившим в убежище, что план по их спасению вроде как складывается. А второе – это прикинуть, исходя из всех имеющихся обстоятельств, какие шансы на спасение у запертых в убежище людей и у него и какие именно моменты необходимо учесть при планировании операции по спасению. Алексей пересел за компьютер слева и принялся отбивать сообщение. «Убежище», — говорит оператор, — «план по вашему спасению жизнеспособен. Нужен день или два, как приняли». Сообщение прогрузилось на ту сторону и отметилось как непрочитанное. «Совершенно неутешительно. Может, стоит перезагрузить БР?» – подумал Алексей, но эта мысль не казалась ему верной. Он не знал точно, сколько времени ушло на перезагрузку в прошлый раз и не станет ли хуже после этой перезагрузки. К тому же, по его ощущениям, у них становилось все меньше и меньше свободного времени». Бесконечный темный круг забвения неумолимо сужался вокруг все еще живых людей. «Командир! Сообщение от оператора!» – послышался голос из полумрака. Лицо говорившего освещалось зеленоватым цветом армейского переносного компьютера в чемоданчике. Командир, здоровый, почти двухметровый атлет, в броне – Бывший военстал, комиссованный по ранению, подошел к говорившему. Быстро бегать и вскакивать он не мог. Полученные в зоне травмы голеностопа, от подкинувшего его в воздух, подобно противопехотной мини мелкого трамплина, невозможно было исцелить. Артефактов в тот момент у его отряда не было. Обычная медицина смогла только собрать кости и связки в более-менее сносную конструкцию, и на этом всё. Регенерация остановилась, не вернув ступням былой гибкости и чувствительности. Его возраст, опыт, боевые навыки, индивидуальное отношение к личному составу давно уже закрепили за ним позывной «Батя». Он несколько раз прочитал сообщения. «День или два», — с некоторой досадой подумал он. «Сразу видно, что гражданский. Гораздо понятнее было бы измерение в сутках, а еще лучше в часах». «Ладно, сутки или двое», — перефразировал он на свой лад. «Не в сутках дело, а в количестве выходов со стороны гнуса и боеприпасах. Если гнус пойдет всерьез...» Заберет их в течение 15 минут. Потом только подрыв. Самоподрыв. Иначе нельзя. Именно поэтому он уже спрятал прямоугольную гексогеновую шашку с запалом в разгрузку первым эшелоном, чтобы рвануть немедля. Хватило бы сил рвануть ее, а в тесноте этого помещения не останется никого, способного пережить перевоплощение в гнуса. «Никого из находящихся с ним и ныне живых соратников». «Отбей, принято, ожидаем», — приказал он. «По камерам наружного что?» — спросил батя, не отходя от тусклого монитора. «Сейчас цепляюсь, недолго осталось», — отозвался оператор, оценив 25% остатка батареи переносного компьютера. «Это был настоящий оператор» с большой буквы «О». Оператор, имеющий боевой опыт работы с ДПР и БР, то есть с дизельным поисковым роботом и боевым роботом. А что такое боевой опыт? Боевой опыт появляется, когда нет времени подумать, как правильнее было бы заложить вираж разогнавшемуся ДПРу, или какую цель нужно было выбирать приоритетнее, либо либо понять, откуда именно появился гнус, метко кинувший горящую бутылку с бензином. Боевой опыт появляется, когда управляемая тобой дистанционно машина уже горит, вышла из строя или перевернулась. Это и есть боевой опыт, синхронно откладывающийся в памяти рук, глаз и интуиции. Этот боевой опыт сделает большую часть работы, не спрашивая у мозга разрешения. Но тут у операторов есть неоспоримое преимущество перед живым человеком. У него есть второй, третий и четвертый шанс добиться выполнения поставленной задачи. Выскочить на свежем ДПР с полными пулеметными лентами и заведомо предполагая место укрытия ГНУСа, подавлять его огнем, прячась за корпусом только что потерянной машины, давая возможность двигаться и направлять веренный ему десант обходным маневром на зачистку. Таких специалистов держали в городе до последнего. Их задача была максимально долго сохранять присутствие на позициях, связывая гну с боем, выигрывать время для эвакуации людей. Прикрывать всеми способами исключительные редкости человеческий десант и не позволить Гнусу захватывать живыми ни себя, ни десант. Лейтёха, небольшого роста, шустрый и подвижный, скромно умалчивающий о своём боевом опыте, имел позывной «Заяц». Прикрываемая им спецура, ранее называлась «Волками» по позывному их командира. Но так сложилось, что в живых остался один заяц, а волк сгинул в одном из частных домишек на окраинах Москвы. Морщины на лбу оператора наконец-то разгладились, он решительно нажал несколько кнопок, и его лицо ярче осветилось экраном. «Есть картинка, командир», — доложил он. «Связь ненадежная, бать. Вон Саня подправит, может быть». Кивнул головой заяц на одного из спящих бойцов. На разделенном на четыре части экране просматривалась черная, словно выжженная нестерпимым жаром поверхность земли с мертвыми деревьями, потерявшими мелкие веточки и частично кору. Несмотря на середину января, снега не было и сейчас. «Проверка камер» негромко сказал Заяц и, быстро переключившись, поочередно повел каждый из четырех камер в разные стороны. «В порядке. Выключать?» «Да», негромко подтвердил командир. «Пока Гнус не догадался обесточить полностью шахту лифта и аварийное питание надежно упрятанной системы безопасности», у них будет контроль за пятачком земли у поверхности над замаскированным под трансформаторную подстанцию выходом из шахты. Заяц нажал на несколько кнопок, и экран потух. Аккуратно защелкнул кейс и приставил к стене. Батя посмотрел на часы, проверил на ощупь гексогеновую шашку. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, вентилируя легкие. Ему, в силу возраста, как и многим другим, было очень непросто адаптироваться к давлению воздуха на такой глубине. «Смена!» – негромко скомандовал он лежащим. Бойцы проснулись без слов, словно и не спали. Просто открыли глаза, сделали по небольшому глотку воды из фляг и поменялись сидящими местами. Командиру тоже нужно было поспать. В этой чёрной тишине, чёрной не только из-за недостатка света, но и из-за таких же мыслей, разговаривать особо было не о чем. Почти у всех там внизу остались семьи. Никто не планирует так просто избежать смерти. Но у всех была надежда. Надежда выбраться из этой ловушки, перегруппироваться и вернуться, чтобы зачистить это — а если получится и другие убежища. Сколько их было по Москве, знал только командир. Он бы рад был не знать этой информации, но так получилось, что давным-давно у него был доступ к логистике развоза матчасти этих убежищ. Он на зубок выучил местонахождение большинства складов и многих других военных подземных сооружений этого города. И сейчас, по его прикидкам, в заперти в разной степени безопасности может находиться порядка 30 тысяч человек. Уж он тот твердо знал, что живым ему точно нельзя попадать в пятнистые лапы гнуса. Жуткие мощные руки хирурга расставляли по мензуркам зараженную кровь. Пара глаз с коричневыми прожилками рефлекторно поворачивалась в полной темноте, отслеживая в видимом ей спектре нечто, что могло бы нащупать следующую ступень, ведущую к цели в пустоте неизвестности. Новый мозг прижился легко. Он помнил, еще когда был человеком, что сила организма не в количестве клеток, не в их разнообразии, а в умении информации одной клетки передать эту информацию другой. Заразить информацией. Люди пользовались для этого не только природными механизмами, но использовали и искусственные. Суть и посыл информации невозможно было уничтожить. Носителя – да, информацию нет. Подобно тому, как две полуклетки в момент зачатия заставляли пройти эмбрион от своего одноклеточного состояния через миллионы лет эволюции, заставляя вырастить перепонки, жабры, хвост, И в конце потерять это все, что оттачивалось миллионами лет эволюции, чтобы принять более совершенную и приспособленную форму и выйти на свет сухопутным, готовым дышать воздухом-существом. Клетки, несущие отдельную, выгодную только ей информацию, возникали всегда. Часто организм справлялся с ними легко. Но они возникали всегда. Иногда они были неотделимы от организма и, размножившись опухолями и метастазами, убивали его. Иногда захватывали, приходя извне. Именно поэтому ряд грибков, не имеющих такой сложной структуры, уже миллионы лет без труда порабощают насекомых, заставляя их делать то, что нужно ему. Этому простому в сравнении с насекомым организму, невзирая на их разнообразие или назначение. Но если захватчик имел родственную природу с клетками носителя, то передача информации была молниеносной, не давая носителю времени понять, что с ним происходит. Но как получить эту информацию? Информация находилась везде. Везде. Она создавалась ежесекундно и незамедлительно записывалась на бесконечную в своей емкости клеточную память, подобно музыке на физический носитель. Нечто бестелесное копировалось на физическое. Невидимое глазом оно могло полностью изменить носителя этой информации, а могло долго существовать в нем без всяких признаков своего господства». Внешне, не меняя это самое физическое, до последнего момента. Вот этот ключ к невидимости нужно было проверить. Без изменения внешнего изменить внутреннее. Возможно ли это? Он прислушался к новому мозгу. Вспышки света, яркие грохоты крики. Лица людей, которых он считает своими, и огромное количество других существ, мутантов. Гон. Они попали под гон уже на границе зоны. Огромные, похожие на гиен, но не имеющие с ними никакого родства, слепые псы. Существа, поражающие запасом жизненных сил и упорства, кабаны. Страшные, но робкие, искаженные потомки домашних свиней, плоти. Сколько жизни... Сколько напрасно расточительно траченного материала. Грохот пулеметов и автоматов. Резкая боль в плече. Хирург чуть сморщился, почувствовав выверт сустава правого плеча. Выстрел из пистолета пулемета. Какое-то подобие человека. Неживого, ужасного и страшного по своей сути. Хирург вздрогнул и открыл глаза. Это было другое. Это не было живым. Оно было... Массивное тело хирурга почувствовало боль во всем своем огромном теле. Это была невозможная, несовместимая с ним информация. Это могло убить его. Оно словно призвано убить его. Вдруг он сможет из этих воспоминаний создать и скопировать суть этого организма? Вдруг он перенесет это на себя? Впервые за все время хирург почувствовал страх. Не пустые сомнения, а твердую уверенность в своей гибели. Наверное, теперь он понимал, почему ему не сказали про зону, даже как будто закрыли ее. Мудрые первые братья, ушедшие из нее. Теперь он понял. Это усложняет задачу. Многократно усложняет и отталкивает. Но тем слаще будет победа. Сколько там жизни, сколько там силы. Там можно жить вечно. Хирург воздел руки кверху, одну, вторую, третью, четвертую. Все эти силы, таящиеся там, могли принадлежать ему, но он еще слишком слаб, слишком слаб и глуп, Новый мозг, хранящий информацию о зоне, об этой территории несет слишком много опасной информации. Пугающей и притягательной информации грандиозного масштаба. Хватит ли у него сил и смелости принять ее всю? Готов ли он принять эту информацию? А вдруг эта информация настолько глубока, ярка и сильна, что он сам станет принадлежать ей, а не она ему? Ещё не поздно извлечь этот мозг, пока хранящаяся в нём не поселилась в его собственных хранителях информации, и, как знать, не поработила бы его безумием, страхом и желанием смерти. Он занёс скальпель над твёрдой защищённой кератиновой тканью брюшиной. Это очень опасная информация. Справится ли он с ней? Стоит ли извлечь её из себя? Не заразит ли она его сомнениями, не убьет ли, в конце концов, обманув и направив по ложному пути. Нужно время и какая-то подсказка, что-то, что подскажет ему верный путь.